Глава третья. Танаба ждал нас в своём пыльно-голубом Дацуни. Чтобы не сидеть рядом с Чисака, я быстро прошла перед остальными, открыла дверь и молча села рядом с врачом. "А вы всегда такая злая?" вдруг спросил Танаба, заводя двигатель. "А вы?" Врач коротко рассмеялся, и я почувствовала, что моя симпатия к нему Наконец, поборола неприязнь. Я захватила вам книгу. Спасибо. Положите вон туда. Не знаю, в курсе ли вы, но на машине мы сможем проехать только вдоль побережья и ещё немного по горной дороге. Дальше нужно будет пройти пешком чуть больше одного ри. Я забыл сказать, вы бы лучше переоделись в брюки, вот как часака. У меня их нет. Спасибо. Ничего, я привыкла так. Мы поехали вдоль побережья. Часака начала была тараторить что-то про местных рыбаков, но я остановила её. Подождите, Часака, я забыла рассказать кое-о чём. Мы с господином Танабы встретились в интересном месте. Около дома, где, как нам кажется, живёт женщина из посёлка Кайгату. Кадзора перебил: "О, Эмико, только отпусти, она тоже начнёт собственное маленькое расследование. Не мешай, пожалуйста. Я действительно хотела просто осмотреться. Но в одном дворе встретила двух мальчиков. Они во что-то играли. И один из них рассказывал считалочку. Да словно я её не помню, надо будет вернуться и записать её. Я запишу, я не забуду. Хорошо, чесака, только не перебивайте меня. Простите, больше не буду, госпожа Арисима. Потому что у меня и так мысли разбегаются. Так вот, в считалочки упоминались рыбная ловля и сбор жемчуга. Один мальчик сказал, что раньше у них этой считалочки не было. Её откуда-то привёз другой мальчик, а его мама чем-то больна. И господин Таноба, видимо, приходил к ней? Не совсем, подхватил врач. Это я как раз не успел вам рассказать. Когда я приехал, я даже не знал о больной женщине. Меня вызвали к её сыну но не к тому, что играл во дворе, а к другому, совсем ещё младенцу. Хозяйка дома вчера позвонила из гостиницы в больницу и рассказала, что у неё живёт женщина с двумя детьми. Она тяжело заболела, но о ней уже заботится местный шаман. Несколько дней назад захворала её новорождённый сын. Шаман лишь мельком взглянул на него и сказал, что малыш просто ослабел от голода. Мать почти не может его кормить. то бредит, то лежит без сознания. Кормилицу нашли. Но ребёнку не становилось лучше, и хозяйка в панике вызвала меня. Оказалось, у младенца действительно было истощение. Я посоветовала поить его слабым рисовым отваром, а потом, если всё пойдёт хорошо, добавить кетовый жир. Но мне показалось странным, что молока так сильно не хватает. Ведь малыша иногда кормила и мать, когда приходила в себя. Хоть молока у неё почти не было, но всё же. Я спросил хозяйку, почему так. Оказалось, что у кормилицы, кроме своего ребёнка, есть ещё подопечный, другой младенец. Его мать тоже недавно приехала в Тайси Цугаву, тоже лежит без сознания или в бреду и тоже не может кормить. С заднего сиденья присвистнули. Я не сомневалась, что это Кадзура, и понимала его реакцию. «А вы знаете их имена? Кормилицы и обеих женщин?» «Да?» — ответил врач, не отвлекаясь от дороги. «Кормилица — местная женщина Каяма-Такака. А приезжих женщин зовут Невара-Мари и Немура-Ринна. Значит, они тоже могут быть из Каигату?» «Может быть, может быть. Итак, в посёлке, куда мы приехали...» В какой-то момент появились две приезжие женщины. Обе с младенцами. И обе слегли с какой-то неизвестной болезнью. «А вы осматривали мать ребёнка?» — спросила я. «Да, конечно. Но, честно скажу, я толком не понял, что с ней. Её лихорадит. Хозяйка говорит, что она вся то горячая, то холодная, как труп. И первое время у неё действительно были и другие признаки холеры. Если вы читали свою книгу хорошенько, то понимаете, о чём я. Но хозяева дома люди простые, особенно не разбираются в таких болезнях. Поэтому не испугались инфекции, вернее, даже не подумали о ней. Потом эти симптомы прекратились, и сейчас её поддерживают только травяные отвары, которые даёт ей шаман. Если это и холера, выходит, ему в какой-то степени удаётся сдерживать её травами. Но даже небольшой шанс того, что это холера. Повод отправить женщин в Саппоро или хотя бы в Асахикаву, а здесь организовать карантин, сказал Хидео. Танаба быстро обернулся, чтобы бросить на него взгляд. Это вряд ли в этот Хакутаран, где осенью якобы была холерная вспышка, формально принадлежит к нашему уезду Макубецу, а не к уезду Тайсицугава. Руководство проигнорировало мои попытки разобраться со вспышкой. Я и ездил-то в посёлок по своей инициативе. Сюда я наведываюсь, пока в Тайси Цугави нет своего врача. К слову, его ещё долго не предвидится. И с руководством тут у меня натянуты отношения. Как думаете, будут ли они делать что-то для двух неизвестных женщин из Маккубецу? Пусть не для женщин. Но ведь в опасности их собственные жители. Начала я, но Танабу закончил за меня. Они пока все здоровы. Вы, Мико, очень серьёзно переоцениваете работу законов в наших краях. Тут Чисако решилась снова подать голос. А как же эти женщины попали сюда? Их кто-то привёз? Когда? Я не могла не признать, что вопросы были дельные. Танабу сказал: что не задумывался над этим и что обязательно надо это узнать у хозяев домов, где остановились женщины. Но сейчас нам пора выйти из машины и начать пешую прогулку. На улице ощутимо потеплело по сравнению с утром. Я посмотрела на свою обувь. Пусть длинная тёплая юбка и не должна помешать дороге, но сапоги действительно стоило бы подобрать другие. Вот Чесака, она не только в брюках, но и в каких-то нелепых рыбацких ботинках, и ей, видимо, комфортно в них лазить по горам. «Хотите поменяемся обувью, госпожа Арисима?» Будто услышав мои мысли, предложила Чесака. «Я-то привыкла по камням ходить, а вы нет. Да и обувь у вас городская. Так-то у вас хотя бы ботинки будут удобные». Я смутилась. Нет, нет, спасибо, всё хорошо. Вы мне скажите, если станет неудобно, мигом поменяемся. Ну, пойдёмте скорее. И Часака побежала вперёд, как будто радуясь, что вырвалась из тесного доцуна. Идео и Кадзора тут же направились за ней. А мы с Танабы шли последними. Через полтора часа или чуть больше, спускаясь по другой стороне горной цепи, мы увидели Хакута Ран. «Чесака, где в прошлый раз, когда вы здесь были, припарковалась машина?» — спросила я. «Там же, где дорога была преграждена камнем», — ответила она и показала вдаль. «Вон там, на дороге со стороны моря». Я постаралась напрячь глаза, но ничего не увидела. Зрение без того подводило меня в последнее время. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». А кроме того, остатки снега, который всё ещё лежал в горах, и утреннее солнце в чистом небе слепили меня. Там ведь сейчас никого нет, верно? Вроде бы нет, сказал Кадзора, прищурившись. Хидео, посмотри-ка, ты лучше моего видишь. Нет, сказал Хидео. Никого и ничего. Танаба начал спускаться вниз, в деревню, и остальные было пошли за ним, но я остановил их. Нет, сделаем так. Здесь останутся Хидео, потому что у него самый острый глаз, и Чисака, потому что она быстро бегает. Вы будете наблюдать за подъездом, а вы, если кто-то приедет, прибегите к нам. Мы втроём пойдём сначала по тому ряду домов, что стоит ближе всего к воде, и дойдём до самого подъезда к деревне. Оттуда нам и самим будет хорошо видно, нет ли людей и машин. Если нет, мы перейдём к другому ряду домов. Пройдём его и вернёмся сюда. Врач Танабы, Кадзура и я спустились в деревню. Я был в посёлке около года назад, ещё до карантина, — сказал Танабы. И здесь всё как-то изменилось. Я спросила, что он имеет в виду. Точно не скажу, как будто изменился ландшафт. Осторожно поглядывая в сторону въезда, мы начали исследовать дворы. Селение выглядело странно даже для места, где давно не было людей. Казалось, что его покинули пять, а то и семь сезонов назад. На единственной улице и во дворах лежал слой плотной грязи, будто оставшийся еще с прошлого или позапрошлого таяния снега. Дома, по крайней мере на окраине, были заперты. а заглянуть внутрь мешали крепкие деревянные решётки на окнах. Во дворах было так же грязно, как между рядами домов, хотя здесь будто пытались навести порядок. У стен теснились ряды рыбацких ящиков и бочек для засолки. Некоторые из них оказались разбиты, в другие небрежно свалили кухтыли из Насти и целые, и сломанные. Примечание. Кухтыль? Поплавок для сетей в виде стеклянного шара. В третьем дворе я заметила колодец. Когда я заглянула внутрь, то удивилась. Вместо воды там оказалась густая грязь, доходящая почти до уровня земли. Кажется, кто-то пытался засыпать его. Может быть, это и есть источник холеры. Кадзуро и Танабе подошли посмотреть, но услышав мои слова, одновременно отшатнулись от колодца. Да, это хорошее объяснение, кивнул врач. Ничего не трогайте, только смотрите. Я заметила тёмный след на дощатой стене дома и подошла ближе. А, это что? Будто кто-то по линейке провёл линию. В соседних дворах картина повторялась. Слой грязи, следы поспешной уборки, двери с тяжёлыми замками и такие же горизонтальные отметины на стенах. Наконец мы увидели дом с сорванным замком и вошли внутрь. Судя по всему, бедно здесь было и до таинственного исчезновения жителей. Но сейчас дом выглядел запущенным. В углу были свалены фотоны в тёмных пятнах. Я бы понял такой беспорядок, если бы люди эвакуировались, сказал Танаба, разглядывая алтарь. Тот как ни странно, был в полном порядке. Но они ведь оставались тут на карантине. Зачем же после этого так спешно покидать селение? Посмотрите на пол, сказала я. Вас ничего не удивляет? Кадзеро пожал плечами, а Тана бы прищурился, затем кивнул. Пол вымыт. Верно. И татами нет. Я снова огляделась. Многие вещи были сломаны или покрыты грязью, особенно те, что были из ткани. Но татами, которые обычно покрывают полы, исчезли, а деревянные доски были вымыты и выскоблены. А вот и самое интересное, сказал Кадзора, который после моих слов присел на корточки и внимательно изучал пол. Отверстие от пули Я не могла представить ни одну версию событий, при которой все увиденное укладывалось бы в единую картину. Холера, карантин, исчезновение целого, пусть и небольшого народа, нежелание местных властей разбираться с этим делом, странная запущенность улиц и дворов и домов в поселке и чисто вымытый пол с пулевым отверстием. Впрочем, последние факты я как раз смогла связать между собой. Здесь был бы человек, тело его убрали, а кровь замыли. Стреляли в лежащего человека, сказал Танаба. Может быть, даже в спящего. Это было хорошее наблюдение. Я подошла к горе трипья в углу и потянула за угол один футон. Что вы делаете? Хочу посмотреть, есть ли следы крови. Ни на одном футоне крови не было. Вся грязь была как будто от воды с песком и илом. Бросьте, Мико. Не слишком хорошая идея так близко рассматривать вещи халерных больных. Не было тут никакой холеры, господин Данабы. Давайте смотреть правде в глаза. До того, как Кад zero увидел след от полея, я сама сомневалась в этом. Но теперь уверена, что всё это выдумки. А эти футоны лежали в луже грязной воды, но не более того. Чем же тогда болеют те женщины? Не знаю. Когда вернёмся, нужно будет расспросить шамана, который их лечит. А кто жил в этом доме, не знаете? Нет, ответил Танаба. Я редко бывал здесь. Общался кое с кем из жителей, конечно, но не знал, где чей дом. Вещей, которые указывали бы на владельца дома, я не нашла. Но где-то в управлении уезда должны быть документы, которые указывают, кто владелиз дома по такому-то адресу. Начала я и осеклась, увидев насмешливое выражение лица Танабы. Здесь плохо работает закон, сказал Мацумото нам вчера вечером, когда забирал нас из саппоро, и, похоже, был прав. «Значит, футон, пропитанный кровью, выбросили вместе с телом?» — спросил Кадзера. «Может быть», — сказала я, осторожно выглядывая из двери. Отсюда был хорошо виден подъезд к деревне, и, к счастью, машин или посторонних людей там не было. Мы вышли на улицу. Либо стреляли не в спящего человека. Но он лежал. Напомнил Кадзеро. Да. На беспорядок в доме. Говорит, что это была драка. Кто-то ударил человека так, что он упал. Убил его выстрелами или несколькими, вынес тело и замыл кровь. Второй ряд домов ничем не отличался от первого. Мы прошли все дворы, увидев там такие же разрушения. Но ничего интересного не нашли. Не запертым оказалось только дом, где, видимо, был убит человек. Прочие же были заколочены. Был ли там порядок, беспорядок или следы других убийств, мы не знали. Мы уже собирались подниматься на площадку, как вдруг я услышала нечто странное. Слышите? Кадзора покачал головой, а врач Танаба Повернул голову так, как будто прислушивался, причём в правильном направлении, туда, откуда раздался звук. Он шёл с моря. И когда Танабаи открыл рот, чтобы сказать что-то, звук повторился громче. "Это киты", сказал Кадзора. "Нет, нет. Похоже, да не очень. Как будто кто-то взял сакухати в первый раз. И то доит в полную силу, то неумело старается держать ровный тон." Примечание: Сякухати, бамбуковая флейта. Поднявшись обратно на площадку, мы нашли Хидэо и Чисака мирно сидящими на камне и увлечёнными разговором. За дорогой они не следили. Расскажите скорее, что там? Чисака вскочила и подбежала к нам. Я молча прошла мимо и пошла по дороге, которая вела назад, к автомобилю. Остальным волей-неволей пришлось последовать за мной, по дороге обсуждая, что мы нашли. Танаба отвёз нас обратно в гостиницу, и они с Чесаку уехали обратно в Макубецу. Календарная весна давно началась, но сюда, на Хоккайдо, она запаздывала. Пошёл снег, и даже началась небольшая метель. Опасаясь, что видимость станет совсем плохой, Врач сказал, что лучше ему ехать сейчас. Хотя мы и собирались расспросить шамана о приехавших женщинах. Я поднялась на второй этаж и достала ключ. Когда я собралась вставить его в скважину, то поняла: дверь только прикрыта, но не заперта. Тут же я вспомнила, что последней в моём номере была Чесака. Конечно, она, стремясь побыстрее прибежать вниз с книгой, Забыла запереть дверь. Определённо господин Анауэ угадал её характер, изучив письмо. Но жестоко ошибся в предположении, что мы с ней подружимся. Она всё утро только и делала, что раздражала меня. Переодеваясь, я начала понемногу успокаиваться. Но ведь и я могла не запереть эту дверь. Всё равно ни одному японцу в голову бы не пришлось заглянуть в чужую комнату, Просто потому, что Таня заперта. Да и ничего ценного у меня не было. Я бросила взгляд на стол, где лежали привезенные мной книги. Всё моё имущество в путешествии, не считая одежды и принадлежностей для гигиены. И увидела, что на столе царит беспорядок, который я точно не могла оставить. Часа, когда же книгу не могла взять, не наведя хаос. Однако в следующую секунду я задумалась, а её ли в этом вина? Книги лежали стопкой в одном углу, стало, переснятые кадзоры материалы из библиотеки на другом. Рядом с ними пеще бумага. Но пачку-то кто-то разворошил, и это, конечно, была нечи сака. Я замерла, чтобы не уничтожить другие следы чужого присутствия. Да, определённо здесь был кто-то ещё. Человек, который пришёл вслед за Часака, пересмотрел каждый лист бумаги. Кровать была примята, как будто кто-то садился на неё. Значит, тот человек знал, что мы уехали, и не торопился. Может быть, он даже изучал мои бумаги сидя не за столом, а на кровати. Я осторожно обошла всю комнату. Смотриваясь в каждый предмет, но больше никаких изменений не заметила. Что ж, кем бы ни был тот, кто побывал у меня в гостях, он не нашёл того, что искал. Но кто это был? Спасшись в зал, я подсела к Кадзоре и Хидео. Рассказывать ему о неожиданном посетителе тот же я не хотел. Мне было неизвестно, кто может нас услышать, и не сидит ли этот человек рядом. Вычислить, кто мог сделать это утром, было тоже нельзя. Из-за громкого голоса Чесака наш разговор слышали все. Поэтому в ожидании, пока нам принесут заказ, я начала от скуки украдкой разглядывать посетителей. Кадзуро пытался развлекать какими-то разговорами и шутками Хидео, поскучневшего после расставания с Часака. Но у него это не получалось, и он переключился на меня. Да куда ты смотришь? спросил он вдруг недовольный, что я его не слушаю. Туда. Тихо сказала я и показала направление движением головы. Только не оборачивайтесь оба сразу. Там тот русский, которого мы видели в Саппоро. Русский был здесь со своим переводчиком. Он сидел в полоборота за столом в углу. С аппетитом ел Малганг и не смотрел в нашу сторону. Но я узнала его даже в профиль. Это не могло быть простым совпадением. Его приезд явно был связан со странным наплывом посетителей, о котором говорила официантка. И, может быть, с исчезновением Каигату? Как? Я пока не понимала. Кадзура, сидявший спиной к человеку, на которого я смотрела, поёрзал и не придумал ничего лучше, чем встать и прогуляться до официантки у бара. Поболтав с ней пару минут, он медленно пошёл обратно, поглядывая на сидящих у стены. "Точно", сказал он, сев на место. "Я спросил официантку, кто это. Она сказала, какой-то советский учёный, только имя затруднилось назвать". Да ты подойди к Мацумото, когда увидишь его, он тебе наверняка скажет, что это за человек. Но я не стала дожидаться хозяина, а оставила свой чай и вышла в приёмную. Миека, а вы можете показать книгу посетителей? Миека, совсем юная, коротко остриженная девушка, которая заведовала книгой, спросила, зачем она мне. Я хочу обратиться к одному господину, но не знаю его имени. А что за господин? Думаю, он русский. Мия оживилась. О! Вы ведь вроде из Европы? Может, перепишите мне его имя? Я переспросила дважды, но не поняла. Хотела попросить его переводчика записать мне. Да всё не улочим момент. В книге было чётко и красиво написано по-русски. Никитин Владимир Галактионович. Геолог. Ленинград. Рядом уже рукой Меэка была записана катакана и фамилия Никитина, но с именем и отчеством девушка уже не справилась. Я помогла дописать недостающие. «А вы случайно не знаете, что он здесь делает?» «Вроде бы приехал в Хакадати по вопросам изучения вулканов. Да, но что ему делать здесь?» На северном побережье. Этого я не знаю. Спросите у господина переводчика. Его зовут Семидза Симура. Но говорить с переводчиком не входило в мои планы. Больше того, я собиралась избегать этого всеми силами. Мне было понятно, что за советским учёным 24 часа в сутки наблюдал непростой японец с знанием русского языка. профессионал, военный. И обращать внимание Симидза на то, что я общаюсь с иностранцем, я совсем не хотела. Спасибо, Миэка. Я вернулась в зал, допила чай и пошла наверх. Мне нужно было написать первый отчёт господину Иноуэ. Села за стол, я включила лампу, подвинула к себе стопку бумаги и остановилась. На верхнем листе сохранился чёткий, грубый, глубокий отпечаток карандаша. Осматривая стол перед обедом, я ничего не заметила. Но теперь в свете лампы мне стало его видно. Наклонив лист, я без труда прочитала собственное имя. Значит, тот, кто вломился в комнату, не знал меня. И использовал мою же собственную бумагу, чтобы записать моё имя. В аморе я сделала пометку на всех вещах, чтобы они не потерялись. Так что понять, кому принадлежит комната, было не трудно. Человек забрал лист с записью, но не увидел, что на следующем сохранился отпечаток. Любопытно. Если кто-то зашёл в открытую комнату на угад Говорят ли ему, понадобилось бы запоминать моё имя. Если кто-то шёл целенаправленно ко мне, как он мог меня не знать? Я решила обсудить эту загадку с Кадзеро и Хидео сразу после того, как напишу отчёт начальнику, и села за письмо. 16 марта. Добрый день, господин Наое. Весна в Саппоро пока напоминает зиму. Сегодня на побережье свирествуют снежные вихри. Но, несмотря на суровые условия, я успешно начала расследование. И прежде всего, спешу сказать, что народка и гату исчезла по-настоящему, а не только на бумаге. Поэтому моё присутствие здесь полностью оправдано. Остановилась я в маленьком городе в нескольких ри от рыбацкого посёлка, где жили эти люди. Здесь довольно малолюдно, плохая инфраструктура, и в целом хочу отметить довольно дикие места. На всякий случай к письму я приложу карту с моим расположением и другими важными точками, чтобы вы знали, где я живу и бываю. Здесь это кажется не лишним из соображений безопасности. Этим утром я побывала в том самом посёлке. Туда меня и моих спутников любезно отвёз местный врач по имени Танаба Кайман. Селение выглядит странно, как будто его спешно покинули много месяцев или даже лет назад. Везде грязь и беспорядок, хотя заметны попытки наспех прибраться. Кто мог сделать эту уборку и с какой целью, не ясно. Нам удалось проникнуть лишь в один дом. И там мы нашли свидетельство преступления. Беспорядок, след от выстрела и чисто вымытый пол. Кому принадлежит дом, мы пока не знаем. Ещё я успела узнать, что в посёлок приехали две женщины с грудными детьми, и обе слегли с неизвестной болезни. Я убеждена, что это не холера. и собираюсь поговорить с местным шаманом, который занимается их лечением. С утра я повстречалась с мальчиком, старшим сыном одной из женщин, и услышала от него необычную считалку, в которой явно прослеживается культурное влияние кайгату. Это заставляет меня думать, что обе женщины из того рыбацкого посёлка метель, которая разразилась в обед, не даёт мне закончить расспросы, которые я запланировала на сегодня. Я собираюсь посвятить остаток дня изучению книг, которые привезла с собой. Они могут оказаться полезными расследованию. С уважением, Арисима Эмилия. Письмо я отдала Меэка, которое я каждый вечер относила на почту к корреспонденцию гостей. Девушка посмотрела на конверт, улыбнулась и сказала, «А адрес-то? А адрес-то напишите, госпожа Арисима?» Спохватилась я. Видимо, я так устала, что забыла сделать простейшую вещь. И ещё, что особенно стыдно. Не написала ничего о тёте Кейка. А нельзя ли отправить и телеграмму? Если можно, я напишу записку с текстом и адресом. Конечно. Мека дала мне карандаш и бумагу. Подниматься обратно в комнату, чтобы написать адрес и записку, я не стала. И вместо этого заняла один из столов в зале на первом этаже. Постоялицы уже отобедали, только русский геолог с переводчиком оставались на месте. Никитин пил чай, а Симидзу делал записи в блокноте. Размышляя, как бы написать тёте о том, что у нас тут безопасно, но при этом не особенно соврать, я стала рассматривать журналы для гостей, лежащие на столе. Я перебрала их. Бунге и Синдзю Кинемадзюмпо, Бунгакукай, все от прошлого года. И увидела, что среди них лежит большая тетрадь в коричневой или дириновой обложке. Даже не подумав, что это может быть чья-то собственность, я открыла её. Записи в ней были на русском языке. Несколько лет назад Я разыскала людей, которые работали в пражской редакции моего отца. По большей части это были русские эмигранты, люди, рождённые в конце прошлого или начале этого века в Российской империи. Я переписывалась с ними некоторое время. И у них всех был такой почерк, как у автора этих записей. Красивый, каллиграфический, с безупречно выверенной строкой и разным нажимом. кайгалты. Само название кайгатель, японская кайгату. Малочисленный народ, обитающий на северном побережье острова Хоккайдо. В советской этнографической традиции термин кайгалты заимствован у коренных народов Камчатского полуострова. До 1875 года поддерживавших с ними культурные и торговые связи Этот народ, как предполагает наша наука, заселил северные острова японского архипелага ещё до прихода айнов или, по крайней мере, одновременно с ними. Исследования указывают на возможное родство кайгалтов с ительменами, коренными жителями Камчатского полуострова. Это гипотеза, основанная на цепочке письменных свидетельств и совпадении культурных элементов, таких как обряды охоты и рыболовства. Однако лингвистический анализ оставляет пространство для дискуссий. Язык кайгалтов, ныне почти полностью утраченный самим народом, но частично сохранившийся в записях этнографов, обнаруживает неожиданные сходства с языками древних народов Мезоамерики. Даже их самоназвание кайгатель Созвучно с топонимикой некоторых культур нового света, что позволяет выдвигать гипотезы о древних миграционных связях. Современные кайгалты сохраняют хозяйственный уклад, основанный на рыболовстве и собирательстве, и проявляют устойчивость к культурным воздействиям извне. Вместе с тем, их число сокращается из-за экономической и культурной экспансии, проводимой властями. Читая последний абзац, я ощутила, как у меня дрожат руки. Во что я ввязалась? Лучше бы уж господин Науэ действительно отправил вместо меня Цудзиминори. А мне с этим не справиться. Я поспешила закрыть тетрадь, вдруг поняв, что автором записей мог быть только Никитин. Но он уже заметил, что я читаю, и подошёл ко мне, широко улыбаясь. Переводчик-японец напротив, без улыбки, немедленно встал и последовал за ним. А я не мог вспомнить, где я оставила тетрадь. Сказал Никитин: и Семидзу немедленно перевёл на японский то, что я и так прекрасно поняла. «Простите», — сказала я по-японски и протянула геологу тетрадь. Я листала журналы для гостей и не поняла, что это частные записи. Семидзу перевёл Никитину, и тот возразил. «Но вы ведь читали, я видел». Я посмотрела на Семидзу, изо всех сил изображая, что жду от него перевода. Тут, кажется, ничего не заподозрил и снова передал мне слова Никитина. Нет, нет, простите, вам показалось. Вы читали? Продолжая улыбаться, сказал Никитин. Ну, что вы? В самом деле, я же вас не ругаю. Откуда вы знаете русский язык? На этот раз переводчик промолчал и стал смотреть на меня, ожидая, что я как-то отреагирую на речь Никитина. Но я знала, что делать этого нельзя ни в коем случае. И смотрела на Симидзу, вежливо улыбаясь. Сердце у меня стучало так, что мне казалось, с каждым его ударом я покачиваюсь всем телом вперёд и назад, да так, что это было заметно. Простите, я не понимаю этого, господин. Мне нужно было переговорить с Никитиным без переводчика. Это могло бы пролить свет на происходящее. Но как я могла это сделать, если Симидзу следовал за ним по пятам и, конечно, внимательно отслеживал его контакты? Как он отреагировал бы, если бы я говорила с советским человеком на его родном языке? Что предпринял бы? Он думает, что вы читали. Без улыбки сказал японец. Я покачала головой. А Никитин дружелюбно продолжал: "Вы что же, боитесь, что ли? Кого? Неужели меня?" Мне позоряс нужно было дать знак Никитину, что я хочу поговорить с ним без переводчика. И вдруг меня осенило. "Толмач", сказала я. Да, а японец хоть и говорил по-русски, не знал слова "толмач". Он обеспокоенно посмотрел на меня. Потом на Никитина. Но у геолога на лице не дрогнул ни один мускул. Впрочем, я уже не сомневалась, что простым учёным он не был. Настолько искусно он поддержал эту опасную игру. Всё ещё улыбаясь, он сказал Симидзу: "Передайте девушке, что я не понимаю, но желаю ей хорошего дня". Господин учёный не понял, что вы сказали. Он желает вам хорошего дня, сказал Семидзу и от себя добавил. Так вы не читали? Да нет же. Я родилась в Чехословацкой республике и немного знаю чешский. Но с этим знанием по-русски не почитаешь. Да и на слух я почти ничего не понимаю. Семидзу удовлетворился этим объяснением и онес с Никитиным ушли.